Глава 21. Совещание закончилось взрывом кипучей энергии. Блейк спустился на лифте этажом ниже в свой кабинет, чтобы позвонить в Нью-Йорк Джеймсу Козу. Пултон тоже пошел звонить в отделение Бюро в Споконе, поручить местным ребятам проверить агентство доставки и проката машин. Харпер отправилась заниматься билетами на самолет, Ричард остался один за большим столом, не обращая внимания на телевизор. Он сидел, уставившись на фальшивое окно, словно наслаждаясь открывающимся из него видом. Он просидел в ожидании почти 20 минут. Наконец, вернулась Харпер. У нее была пухлая папка новых документов. "Опять бюрократия, объяснила она. Если мы будем тебе платить, необходимо тебя застраховать, таковы требования". Усевшись напротив, Харпер достала из кармана ручку. "Ты готов?" Ричард кивнул. Полное имя и фамилия. Джек Ричард». И все?» Он кивнул. Не слишком длинная». Ричард молча пожал плечами. Харпер записала два слова, девять букв в графу, занимавшую целую строчку бланка. Дата рождения. Ричер ответил, увидел, что она вычисляет его возраст, заметил у нее на лице удивление. Старше или младше, спросил он. Чем что? чем то, что ты подумала. Она улыбнулась. О, старше, ты не выглядишь на свои годы. Вздор, возразил Ричард, Я выгляжу на все сто лет, по крайней мере, чувствую я себя на сто лет. Харпер снова улыбнулась. Ты очень хорошо сохранился. Номер социальной страховки В то поколение военных, к которому принадлежал Ричард, этот номер совпадал с номером военного билета. Ричард быстро произнес его по военному четко набор монотонных звуков, обозначающих натуральные числа в диапазоне от нуля до девяти. Полный адрес без постоянного места жительства. Ты в этом уверен? А какие могут быть сомнения? А как же Гаррисон? Причём тут Гаррисон? Это ведь твой дом, сказала Харпер. Значит, это твой адрес. Ричард задумчиво посмотрел на нее. Наверное, Думаю, ты права. Если честно, я об этом не задумывался. Раз у тебя есть дом, у тебя есть адрес. Ну хорошо, пиши Гаррисон. Улица, номер дома. Покопавшись в памяти, Ричард ответил. Почтовый индекс? Понятия не имею. Ты не знаешь почтовый индекс своего дома? Ричард молчал. Харпер с сочувствием посмотрела на него. Тебе приходится тяжко, да? спросила она. О чем это ты? Называй это как хочешь. Я думаю, это самоотречение». Он медленно кивнул. Да, полагаю, мне действительно приходится тяжко. И как ты намереваешься жить дальше? Не знаю, возможно, я привыкну к этому. А может быть, и не привыкнешь? А ты как поступила бы на моем месте? Надо заниматься только тем, к чему действительно лежит душа, сказала Харпер. По-моему, это очень важно. И ты живешь именно так? Родители хотели, чтобы я осталась в аспине, стала учителем, а я хотела работать в правоохранительных органах. Мне пришлось выдержать страшный бой. Мои родители тут ни при чем, их уже нет в живых. Зная все дело в Джоди. Ричард покачал головой. Нет, и не в Джоди, все дело во мне. Это я сам так обращаюсь со своей жизнью. Харпер молча кивнула. Так что же мне делать? спросил Ричард. Она слегка передернула плечами. Ты задаешь вопрос не тому человеку. Почему? Возможно, я дам тебе не тот ответ, который ты хочешь услышать. То есть ты ждешь, что я посоветую тебе остаться с Джоди и радоваться оседлой жизни. В самом деле? Мне так кажется. Но ты не можешь мне этого посоветовать. Нет, не могу, сказала Харпер. У меня был близкий мужчина. У нас все было очень серьезно. Он служил в полиции в Аспене. Ты знаешь, между полицией и бюро существует трение. Это глупость, на то нет никаких причин, и тем не менее все обстоит именно так. И эта неприязнь перешла на наши личные отношения. Этот мужчина хотел, чтобы я ушла из бюро. Он умолял меня. Я разрывалась на части, но в конце концов ответила ему нет. «И Это был правильный выбор? Она кивнула. Для меня да. Надо заниматься тем, чем действительно хочется. А для меня это будет правильный выбор? Харпер пожала плечами. Не могу сказать, но думаю, да. Для начала мне нужно определить, чего я сам хочу по-настоящему. Ты прекрасно это знаешь. Каждый человек в глубине души знает, чего он хочет. А сомнение это лишь шум, которым ты пытаешься скрыть правду, потому что не хочешь признать ее. Ричард отвернулся к фальшивому окну. Род занятий продолжала заполнять анкету Харпер. Глупый вопрос. Я напишу, консультант. Что ж, это в какой-то степени облагораживает правду. В коридоре послышались шаги, дверь открылась и в зал быстро вошли Блейк и Пултон. В руках новые бумаги, на лицах сияние, свидетельствующие об успехах. Возможно, мы уже на полпути к первым результатам, сказал Блейк. Новости из Спокана. Водитель местного отделения UPS уволился три недели назад, объяснил Полтон. Перебрался в Миссулу штат Монтана, устроился работать на склад. С ним связались по телефону, и он сказал, что, кажется, помнит эту стиральную машину. А разве в конторе UPS не осталось никаких документов? Спросила Харпер. Блейк покачал головой. Через десять дней они отправляются в архив, а нас интересует то, что произошло больше двух месяцев назад. Если водитель сможет вспомнить, какой это был день, мы узнаем все точнее. Кто-нибудь смыслит в бейсболе? спросил Пултон. Смотря, что понимать под словом смыслит, откликнулся Ричард. Например, я знаю, что в Национальной галерее славы и бейсбола Только двое игроков, у кого в имени или фамилии есть буква У. «Причем тут бейсбол? спросила Харпер. В тот день какой-то парень из Сеттла совершил пять пробежек, объяснил Блейк. Водитель слышал это по радио и запомнил. Да, раз парень был из Сеттла, он это обязательно должен был запомнить, заметил Ричард. Такое происходит нечасто. Один малыш Рут, задумчиво произнес Сполтон. А кто второй? Хоннус Вагнер, просветил его Ричард. Никогда не слышал о таком. «Еще ответили из местного отделения агентства проката машин Херц», – продолжил Блейк. Кажется, как раз в день убийства Эллисон машину брали на очень короткий срок, вернули уже через два часа. Фамилию клиента сказали? оживилась Харпер. У них сломался компьютер, проворчал Блейк. Сейчас его пытаются починить. А сотрудник оформлявший заказ ничего не помнит? Ты шутишь? Хорошо еще, если эти люди могут вспомнить свою собственную фамилию. Когда нам ждать от них вестей? Надеюсь, завтра, если повезет, утром. Но не позже середины дня. Разница во времени три часа, у нас все равно будет полдень. Вероятно. Итак, Ричард по-прежнему в игре. Блейк ответил не сразу, и Ричард перехватил инициативу. Я по-прежнему в игре. Можно не сомневаться, фамилия окажется вымышленной, и её тоже никуда нас не приведет. Убийца слишком умен, чтобы оставлять следы на бумаге. Все молчали, наконец Блейк нехотя произнес. "Кажется, я вынужден согласиться, так что Рича остается в игре". Харпер и Рича любезно подбросили до Вашингтона на Шевроле-бюро, и еще за Светлани попали в аэропорт. Вместе с ними в лайнере компании United летели адвокаты и политики. Среди всех пассажиров, как мужчин, так и женщин, Ричард был единственный без костюма. Похоже, экипаж был знаком с большинством пассажиров и приветствовал их на борту самолета, как за всегдатых. Харпер прошла по проходу до конца салона и заняла места сзади. "Нам не надо будет торопиться выходить", заметила она. "Ты все равно встречаешься с Козу только завтра утром". Ричард промолчал. Джоди тоже не успеет вернуться домой, продолжила Харпер. Адвокаты работают допоздна, особенно те, кто собирается стать младшим партнером. Ричард сам только что подумал об этом же. Поэтому мы сядем здесь, заключила Харпер. Здесь тише. Да? Двигатели как раз сзади. Зато здесь не будет ребят в костюмах. Усмехнувшись, Ричард сел в кресло у окна и пристегнулся. И здесь мы сможем спокойно поговорить, добавила Харпер. Мне не нравится, когда разговор подслушивают. Вообще-то неплохо бы выспаться, сказал Ричард. Нам предстоит много работы. Знаю. Но сначала давай поговорим. Всего пять минут, хорошо? О чем?» О царапинах на лице Элисон Ламар. Я хочу понять, что это значит. Ричард удивленно повернулся к ней. Зачем? Ты собираешься расколоть это дело в одиночку? Я бы не отказалась от возможности лично произвести задержание, призналась Харпер. Честолюбие? Она скорчила гримассу. Наверное, просто дух соперничества. Лайза Харпер против лучших умов бюро, усмехнулся Ричард. Ты совершенно прав. С нами, простыми агентами, обращаются как с мусором. Двигатели повысили свой рев до визга, и самолет покатился от терминала. Крутанул носом и не спеша вырулил на взлётно-посадочную полосу. Так что насчет царапин на лице? напомнила Харпер. Я считаю, это доказывает мою точку зрения, сказал Ричард. По-моему, на данный момент это самая ценная улика. Почему? он пожал плечами. Это было сделано без настоящего чувства как-то неубедительно. Я считаю, это доказывает, что убийца пытается скрыться за образом маньяка, то есть притворяется. Вот к примеру, я взглянул на эти преступления и задался вопросом: а где же жестокость? Где же ярость? И в то же самое время убийца, мысленно прокручивая свои действия, тоже подумал: "О, господи, я не показываю никаких чувств". Поэтому в следующий раз он попытается их показать, но поскольку в действительности он ничего не испытывает, получилось у него весьма неубедительно. Если верить Стейвле, вспомнила Харпер Эллисон даже не поморщилась. Бескровная жестокость, согласился Ричард. Можно сказать в буквальном смысле, словно техническое упражнение, каковым оно и является на самом деле, потому что все это и есть техническое упражнение. За маскарадом маньяка-психопата скрывается какой-то совершенно непоколебимый приземленный мотив. Убийца заставил Эллисон саму нанести эти раны, Думаю, да. Но почему? Беспокоился насчет отпечатков пальцев? Не хотел показать, что он прав, шайли или левша, демонстрировал свою власть. «Власть у него хоть отбавляй, тебе не кажется? Но это также объясняет, почему раны были нанесены без особой злости. Эллисон не хотела сделать себе больно. Наверное, ты права, сонным голосом произнес Ричер. Но почему все началось с Эллисон? Почему убийца ждал до четвертой жертвы? Полагаю, беспрестанное стремление к совершенству. Такой человек постоянно думает и оттачивает свое мастерство. А это никак не выделяет Эллисон из остальных жертв. Имеет ли это какое-то особое значение? Пусть над этим ломают голову ваши умники, проворчал Ричард. Но я думаю, что если бы им пришла такая мысль, они бы непременно ее высказали. Возможно, убийца знал Эллисон лучше, чем остальных, работал с ней более тесно. Возможно. Но давай не будем вторгаться на чужую территорию, останемся твердо стоять на земле. Ты не забыла, что ты простой агент? А простой агент, подхватила Харпер, считает, что самый вероятный мотив это деньги. Другого не дано, подтвердил Ричард. За такими преступлениями стоят или любовь, или деньги. Но в данном случае любовь исключается, потому что любовь сводит с ума, а наш убийца не сумасшедший. Развернувшись последний раз, самолет застыл у начала взлётно-посадочной полосы, задержался на секунду, затем резко тронулся вперед, быстро набирая скорость, оторвался от бетона и тяжело поднялся в воздух. За иллюминатором появились огни вечернего Вашингтона. Почему убийца отказался от соблюдения временного интервала? спросила Харпер, перекрывая шум взлета. Речер пожал плечами. Возможно, ему просто захотелось. Просто захотелось? Наверное, он сделал это ради удовольствия. Ничто не сбивает с толку ваших мозговедов так, как изменение схемы поведения. Убийца и дальше будет ее менять. Самолет, покачавшись, выровнялся, и гул двигателей стал тише. «Все позади, сказал Ричард. Женщины находятся под охраной, и очень скоро преступник окажется у вас в руках. Ты настолько уверен? Нет смысла настраиваться на неудачу. Ричард зевнул и уместил голову между подголовником кресла и пластмассовой переборкой. Закрыл глаза. Разбудишь меня, когда прилетим. Однако его разбудил грохот выпускающегося шасси в трех тысячах футов над нью-йоркским аэропортом Лагуардиа. И в трех милях к востоку от него. Взглянув на часы, Ричард увидел, что проспал пятьдесят минут. Он ощущал во рту привкус усталости. Хочешь поужинать? спросила Харпер. Протерев глаза, Ричард снова посмотрел на часы. Ему нужно убить по меньшей мере еще час, прежде чем Джоди уйдет с работы, а может быть и два часа, а то и три. Ты можешь что-нибудь предложить? В Нью-Йорке я ориентируюсь плохо, ответила Харпер. Я ведь родом из Аспина. Я знаю неплохой итальянский ресторан, сказал Ричард. Меня поселили в гостиницу на пересечении Парковой авеню и 36-й улицы. Думаю, ты остановишься у Джоди. Я тоже так думаю, кивнул Ричард. Так твой ресторан неподалеку от пересечения Парковой и 36-й? Он покачал головой. «Придется добираться на такси. Нью-Йорк город большой. Никаких такси, гордо заявила Харпер. Нас встретит машина. Она будет полностью в нашем распоряжении. Водитель ждал у выхода из терминала, тот самый агент, который уже возил Ричера. Машина стояла на стоянке у зала прибытия. Под щеткой стеклоочистителя виднелась большая карточка с эмблемой ФБР. Дороги до Манхэттена были запружены потоками транспорта в разгар часа пик. Однако агент вел машину так, Словно совершенно не боялся дорожной полиции, и меньше чем через сорок минут после того, как самолет совершил посадку, Харпер и Ричард подъехали к ресторану Мострос. На улице было темно, и ресторан сиял обещанием рая. В зале были заняты четыре столика, звучала музыка Пучини. Заприметив Ричера еще на улице, владелец ресторана с широкой улыбкой устремился к двери, лично проводил их к столику и принес меню. Это то самое место, на которое положил глаз Петросян, спросила Харпер. Ричард кивнул в сторону хозяина. Посмотри на этого маленького человечка, разве он заслужил такое? Ты должен был оставить все полиции. То же самое сказала Джоди. «Определенно, она женщина умная. В просторном зале было тепло, и Харпер скинула пиджак и повесила его на спинку стула. Блузка натянулась от ее движения. Впервые за все время их знакомства Харпер была в лифчике. Поймав на себе взгляд Ричера, она вспыхнула. "Я не знала, с кем нам предстоит встречаться", смущенно объяснила она. "С кем-нибудь обязательно предстоит", пообещал Ричер. "Рано или поздно. «В этом можешь не сомневаться". Услышав его тон, Харпер удивленно взглянула на него. Теперь ты действительно хочешь найти убийцу? Да, теперь хочу. Из-за Эмми Каллен? Она тебе нравилась? Она была отличной девушкой. Эллисон Ламар тоже успела мне понравиться, даже за такое короткое знакомство. Но я хочу поймать убийцу ради Рейты Симеки. Ты тоже ей нравишься, заметила Харпер. Я обратила на это внимание. Он молча кивнул. У вас что-нибудь было? Это очень туманное выражение, сказал Ричард. У вас была любовная связь. Он покачал головой. Мы познакомились уже после того, как ее изнасиловали. Познакомились именно потому, что ее изнасиловали. Тогда Рита была не в том состоянии, чтобы завязывать любовные отношения. Судя по всему, она до сих пор еще не оправилась. Я старше ее лет на пять или шесть. Мы очень сблизились, но наши отношения напоминали скорее отношения отца и дочери. Понимаешь, Ритте тогда нужно было именно это, но, наверное, в то же время она хотела чего-то другого. Насколько я помню, мне пришлось приложить много сил, чтобы наши отношения превратились в отношения брата и сестры. Несколько раз мы сходили в ресторан, но как старший брат и младшая сестра, наши отношения оставались чисто платоническими. Рита была похожа на раненого солдата, выздоравливающего после кризиса. Она воспринимала все именно так. Именно так, подтвердил Ричард, как солдат, которому ампутировали раздробленную ногу. Отрицать это нельзя, но можно научиться с этим жить, и Рита училась с этим жить. А сейчас убийца снова отбросил ее назад. В том-то все и дело. Прикрываясь сексуальными домогательствами, он бередит незажившую рану. Если бы убийца действовал напрямую, все было бы в порядке. Рита приняла бы это как отдельную проблему. Вроде как одноногий солдат, подхвативший грипп. Но убийца действует из-под тишка, ворошит прошлое. И это приводит тебя в ярость. Я чувствую себя в ответе за Риту. Раз убийца делает больно ей, он делает больно и мне. А тебе лучше больно не делать. Да, лучше не делать. Или что? Или обидчик окажется по уши в дерьме? Харпер задумчиво протянула. Ты меня убедил. Ричард промолчал. Полагаю, Петросяна ты тоже убедил. К Петросяну я и близко не подходил. Я его даже в глаза не видел. Но ты о себе очень высокого мнения, знаешь? Прокурор, судья, присяжный палач и Все в одном лице. А как же насчет законов? Ричард улыбнулся. Это и есть закон. Аму, кто делает мне больно, в скором времени придется пожалеть об этом. Харпер поматала головой. Мы арестуем убийцу, запомни. Мы его найдем и арестуем. Сделаем все согласно закону, согласно моему закону. Договорились? Ричард кивнул. Я уже дал согласие. В этот момент у столика остановился официант с блокнотом и ручкой наготове. Сделав заказ Ричард и Харпер молча ждали, когда им подадут еду. Затем молча ели. Порции, как обычно, были маленькими, но еда была все такой же вкусной, может быть, даже вкуснее, и их угостили за счет заведения. После кофе агент ФБР отвез Харпер в ее гостиницу на окраине города, а Ричер пошёл пешком к дому Джоди, наслаждаясь прогулкой. Войдя в вестибюль, он поднялся на лифте, открыл дверь своим ключом. В квартире было душно и тихо. Во всех комнатах темно, дома никого. Ричард зажег свет и закрыл шторы. Уселся на диване в гостиной и стал ждать.